Интермедия. Прошлая. Часть 24. Здравствуй. В тот момент, когда Царель вошла в машину, она поняла, что кто-то вмешался в процесс, а ее переместили и изолировали в другом измерении. Она также почувствовала, что внутри окружающей тьмы кто-то есть, и он стоит прямо перед ней. Гуйри не мог видеть сквозь эту тьму, но вот Царель это казалось под силу. Перед ней стояла девочка скорее даже молодая девушка, но достаточно юна, чтобы ее можно было так назвать девочкой. Вот только выражение на ее лице абсолютно не соответствовало ее телу. Любой, посмотрев в её глаза, увидел бы там бездонную тьму, такую же, как до этого окружала их. Если тебе захочется обратиться ко мне, то называй де. Теперь раз уж я представилась, приступим к переговорам. Отбросим разговоры о погоде и остальную ерунду. Я сразу перейду к делу. Прошу, давай поиграем вместе. Хоть это и выглядело как просьба маленькой девочки поиграть, но в ней было что-то дьявольское, и это абсолютно соответствовало действительности. В то время, когда Дэ говорила об игре и о том, как весело будет, как будто не спрашивая даже о желании Сареэль, ее лицо совершенно не отражало ни намека на счастье или удовольствие. Если бы на месте Сареэль был кто-то другой, то он сейчас дрожал бы от ужаса понимаю, что что-то заняло место человека и сейчас пытается не очень успешно имитировать поведение человека. Вот только у Сэриль не было никакого страха, а только желание сражаться. Это существо, стоящее прямо перед ней, не должно было существовать в природе. Даже само существование уже смертный грех. Хоть она и одиноки, но тем не менее, Сэриль была ангелом, которая сразу почувствовала, что находящееся прямо перед ней несет вред всему миру. Она почувствовала, что даже при всей их разнице в силах, существо, стоящее перед ней, должно быть уничтожено, даже если ей это будет стоить жизни. Ой, мне бы хотелось, чтобы ты и не думала отказываться или пытаться сражаться. Иначе я не гарантирую, что это не повредит твоим драгоценным детям. Поняла? Но Сарель так и не смогла произвести атаку с помощью этих простых слов, в которых не было абсолютно никакой магии. Ее связали крепче любых цепей". Эти слова сковали ее крепче, чем любые магические заклинания. Слова имели форму пожелания, но при этом явно были угрозой. "Чего ты хочешь добиться?" "Уже хорошо. Я хочу, чтобы ты стала сердцем моего магического построения, которое я собираюсь активировать". Приняв слова Сарель за согласие, Дэ показал ей магическую конструкцию что-то похоже на чертёж для магии, по которому любой может понять, что за магия перед ним. Вот только Сэриль так и не смогла разобраться, что делает магия, показанная ей. Сэриль была ангелом, предназначенным для битвы. В разрушении она понимала очень многое, но вот с анализа магических конструктов у неё было гораздо хуже. Эта конструкция позволит восполнить энергию планеты. То Толиды заметила, что Сэриль не поняла, что это за магия, то ли ещё что-то, но Дэй решила пояснить. После этих слов Д Сэрель совершенно растерялась. Она абсолютно не понимает цели Д. если судить по времени нападения, то Д пыталась помешать спасению планеты, но магия, созданная ей, предназначена совсем для другого. Как и само существование Д, ее действия и побуждения совершенно невозможно было понять. О, по выражению твоего лица я вижу, что ты не понимаешь. Ты, наверное, не можешь понять, зачем я все это делаю. Ответ очень прост. Один молодой дракон Очень просил меня помочь тебе по моей доброте душевной. Я решила выполнить его пожелание. Услышав такое заявление, Сирель опять не нашлась, что ответить, в то время, как когда продолжала потронивать над ней. Понимаю, счастливая по юности, да. Но, похоже, Сирель не поняла, о чем это она. Единственный вопрос, который бился внутри головы Сирель: почему? Она считала Гури своим другом. Но для Сарель принести себя в жертву, чтобы спасти планету, было оптимальным выбором. Она не понимала, почему Гуири решил что-то изменить. Сарель абсолютно не понимала, что другие думают о ней. Кроме того, она не считала свою жизнь чем-то ценным, поэтому она никак не могла понять, почему Гуири решил обратиться за помощью к столь подозрительному богу. И тебе не стоит этого дракона за это осуждать. Именно благодаря ему твоя жертва не станет напрасной станет напрасной. Она сама этого не понимает, но Сэрель сейчас бита с толку. Когда она повторила слова Д, та постаралась их ей пояснить. Неужели ты не видишь, что создатель данного аппарата и не планировал возвращать твою энергию планете? И снова Сэрель замерла на месте. При каждой попытке заговорить с Д, та её сбивала с толку. Сэрель слышала о плохой репутации Потимаса. И тем не менее все начиная от президента предпринимали максимум мер предосторожности, чтобы все было выполнено как надо, и они считали, что все будет работать как положено. Или, может быть, именно из-за их убежденности в этом, она не заподозрила подтимасов в нечестной игре. Внезапно она поняла, что произошло. Начнем с того, что данная машина не способна переработать божественную энергию. Тот защитный барьер, который ты неосознанно постоянно удерживаешь вокруг себя, легко защитит тебя от его воздействия. Хотя, конечно, если ты добровольно подаёшь свое собственное защитное поле, то тогда другое дело. Но даже тогда, если предположить, что все пойдет хорошо и тебе удастся избежать того грязного трюка, который создатель данного аппарата встроил в него, она все равно не сможет восстановить планету. Если даже и можно назвать это энергией, но это не одна энергия, а много различных видов разных энергий. Просто заливать энергию бога внутрь планеты это как делать переливание крови без предварительного слечения группы крови. К тому же, пытаясь переливать кровь от животного к человеку, это просто не сработает. Естественно, такая энергия вызовет отторжение. И вы, тупые ангелы, не знаете даже такой элементарщины. Вот почему с вами так сложно работать. Пока Дэв выстреливал эти слова как из пулемета, до Сарель дошёл весь ужас ситуации. Отчего у меня мозги просто перестали работать. И вот тут появляюсь я с безупречным планом. Если ты дашь своё согласие на то, чтобы стать сердцем данного магического конструкта, то хоть это и займёт некоторое время, но в таком случае восстановление энергии планеты станет возможно. Ты согласна на это? Дэй протянула свою руку навстречу к Сириэль. Какая-то магия появилась на её ладони. Если Сириэль прикоснётся к этой руке, то какой-то договор будет заключён. Своим сбитым с толку мозгом, Сарель увидела в этом спасительную соломинку. Она вцепилась в эту руку, давая свое согласие. Контракт заключен. Если бы она была дьяволом, то сейчас на ее лице была бы дьявольская улыбка, показывающая то, как она профессионально заставила другую сторону подписать контракт. Но у её выражения лица совершенно не поменялось. Не на то, что она только что обманула одинокого ангела, у которого было сил, как у сокорангового бога, цепи магического заклинания закрутились вокруг тела Сириэль, полностью скрывая ее и не давая Сириэль сдвинуться с места, высасывая из нее силу и наконец наполняя этой силой планету. Только что одна из планет вошла в доменён D с правилами, установленными для нее D, с помощью магического конструктора по имени система.